Сейчас. Глава 1. Приезд. Дождь ненадолго утих, но редкие крупные капли, слишком тяжёлые, чтобы держаться в тучах, маленькими водяными бомбами шлёпались на ветровое стекло, откуда их торопливо стирали усердные дворники. Настроение Эвы было таким же плохим, как и погода на протяжении всего пятичасового путешествия из Лондона, включая перерыв на ланч. К концу пути и погода, и настроение лишь усугубились. Впереди, по другую сторону стремительной речушки, возвышалось большое здание из серого камня. Оно выглядело слишком мрачным, чтобы назвать его уютным домом, и куда как больше походило на старый санаторий или дом престарелых. Им же теперь предстояло здесь жить. Гей припарковал машину на маленькой площадке рядом с тропинкой, тянущейся на милю по склону в сторону прибрежной деревни Холоу-Бэй. Надо сказать, несмотря на унылую погоду, Эва немного приободрилась, когда они съехали с многорядного шоссе, или многорядки, как по-прежнему называл такие дороги Гейб, и добрались до западной части страны. Она почти наслаждалась видами, наблюдая, как по обе стороны шоссе Мелькают буковые изгороди, время от времени чередуясь с широкими пустошами, поросшими вереском и папоротником орляком. А далёкие холмы, покрытые лесом, из окна автомобиля напоминали ей театральные декорации в мягких пастельных тонах, и даже тёмные скрытые тучами неба не портило их великолепие, вместо того, чтобы намекнуть на приближение зимы. Природа выставляла на показ осенние краски: алые, зелёные, коричневые, золотые и жёлтые, хвастая красой. А их джип-ровер нёсся вперёд, пересекая глубокие долины и минуя каменные мосты над бурлящими потоками. Гей пообещал своим долгое и познавательное путешествие, вызвав тем самым демонстративные стоны у дочери Лорен и Келли. по прекрасному глубокому лесистому ущелью он называл его лощиной, хотя на карте эта местность именовалась Расщелина Дьявола. Именно там располагался их новый дом. Чтобы попасть туда, следовало проехать вдоль реки до самого моря или выбрать дорогу через вересковые пустоши к началу лощины. Разве не приятное местечко? По выходным Гейп и девочки смогут исследовать извилистую береговую линию, заобренные вершины холмов, маленькие потайные заливчики и песчаные пещеры, а когда позволит погода, брать парусную лодку и отдаваться воле волн или, может быть, порадовать себя верховой прогулкой. Эва вспоминала, как Гейп Американец по происхождению когда-то убедил младшую дочь, что в молодости был заправским ковбоем. Правда, потом ему пришлось сознаться в выдумке, когда выяснилось, что он ни разу в жизни не сидел на лошади. Кстати, Гейб считал, в плохую погоду они смогут в свое удовольствие колесить по окрестностям на машине. В общем, в выходные найдут чем заняться. О скуке не может быть и речи. Так считал ее муж. А ещё он сказал Эве, что смена обстановки должна пойти всем на пользу. И вот теперь они прибыли на место. Эва впервые увидела Крикли Холл, недостаточно огромный, чтобы называться особняком, и великоватый для обычного жилого дома. Гейп успел побывать здесь дважды. В первый раз летом, когда занимался поиском собственности, расположенной недалеко от места, куда направила его работать инженерная фирма, и во второй, неделю назад, когда нанял фургон и вместе с верным Бреннаном приятелем-американцем перевёз часть кромоских вещей, необходимых на новом месте. Гейб заранее предупредил жену, что дом и так обставлен старинной и удобной мебелью. Так что нет смысла полностью перевозить собственное добро. Сквозь ветровое стекло машины Эва увидела крепкий деревянный мост через быструю речку Бэй с каменистыми берегами. Пару месяцев назад, вернувшись после осмотра нескольких домов в этом районе, Гейб описывал ее не иначе, как широкий плавный поток. Но тогда стоял конец августа. Теперь же неистовые воды грозили выплеснуться через высокие берега. Сам мост был построен из здоровенных бревен, с оградой из тонких неотесанных стволов, уложенных крест-накрест под перилами. Он выглядел надежным, но оказался недостаточно широким для рейндж-ровера или любой другой большой машины. Вот почему парковка находилась по эту сторону реки. На противоположном берегу стоял дом или усадьба, как его здесь называли. Среди подстриженных лужаек и кустов тут и там висели с деревья. Неподалеку на крепкой ветви одного из деревьев, прошевы у входа, висели детские качели. Над дальним углом здания сквозь густую листву выглядывало нечто вроде башни, возвышавшееся над абакнавенным строением, лишённым каких-либо украшений. Выглядит немножко мрачновато, невольно обранила Эва и тут же пожалела о своих словах, ведь Гейп так старался. Муж бросил в её сторону взгляд, скрыв разочарование за широкой улыбкой. "Полагаю, летом тут всё выглядит по-другому", сказал он. "Да, погода нынче неблагоприятствует". Она коснулась его руки и заставила себя улыбнуться в ответ. Прекрасные голубые глаза Гейба, казавшиеся темнее в полумраке автомобильного салона, искали у неё утешения. Это ведь просто перемены обстановки, милая. Он почти просил прощения. Мы все нуждаемся в этом. Можно нам выйти, Пауля, донёсся с заднего сиденья нетерпеливый голосок Келли. Я устала сидеть. Выключая мотор и отстёгивая ремень безопасности, Гейб, усмехаясь, обернулся к младшей дочери. Конечно, поездка была долгой, но ты всю дорогу вела себя хорошо. Честер тоже был хорошим мальчиком. Девчушка вертелась на сиденье, отыскивая пряжку ремня. Чёрный, тощий, взъерошенный пёс, растянувшийся между сестричками, воодушевился при звуке своего имени. Когда Гейб и Эва 6 лет назад брали его в собачьем приюте в южной части Лондона, им сказали, что этот годовалый щенок помесь подболье с чем-то там ещё. Но Гейп полагал этот чёртов подкидыш стопроцентная дворняжка без малейших признаков породы. Честер, Гейп сам выбирал имя, вымахал в высоту почти на 15 дюймов. У него были по-коровье вывернутые лапы, притом суставы задних не годились для того, чтобы соревноваться в беге с другими собаками. В короткой чёрной шерсти ныне проглядывали седые и коричневые волоски, в особенности под мордой и на взъерошенной холке. Хотя Бсу уже исполнилось 7 лет, его тёмно-коричневые глаза сохраняли щенячье очарование. Естественно, Честер был доволен своей судьбой и вполне мог считать себя благополучной собакой, но пасть с опущенными уголками придавала его морде печальное выражение. Когда год назад они потеряли Кема, Честер выл 3 ночи подряд, будто понимал больше, чем люди, и знал, что их сын ушёл навсегда. Гей поощрил уставевшегося на него пса приветственным кивком. Да, Честер был очень терпелив. За всю дорогу ни разу не дал течи. Ну, это только потому, что всякий раз, когда он начинал беспокоиться, я просил тебя остановить машину. Напомнила Лоран, хорошенькая, но долговязая, как многие 12-летние девочки, она уже превращалась из ребенка в подростка, даже начала проявлять интерес к тому, что считается модным, будь то в музыке, одежде или маминой косметике. Иногда она напускала на себя взрослый вид, хотя толком еще не умела выдерживать роль. Она иногда вновь становилась папиной принцессой, обожавшей кукол и частые объятия. Правда, в последнее время объятия стали скорее редкими, чем частыми. Лорен долго отказывалась покидать своих друзей и школу в Лондоне ради жизни в местечке, находящемся за тысячи миль, где она никого не знает, о котором даже никогда не слышала. Она была тверда как алмаз. Понадобилось немало уговоров, плюс обещание, что у неё появится собственный мобильный телефон, чтобы она могла постоянно поддерживать связь со своими подружками, прежде чем удалось убедить Лорен, что в Деване не так уж и плохо. Кроме того, был ещё разговор один на один с Гейбом, когда он объяснил девочке, ради чего всё это затеено. Она быстро поняла, как необходимо на некоторое время увести маму из дома. избавить от постоянных напоминаний о Камероне, чтобы её так не мучили кошмары. Лорен, приняв отцовское решение, тут же перестала сопротивляться переезду. Она держалась молодцом до самых последних дней, только тогда неизбежность разлуки вызвала потоки слёз и долгие прощания с лучшими друзьями. "Хорошо, что ты всё-таки решила поехать с нами", сказал Гейпс с доброй насмешкой. Спасибо, добавил он серьёзно, глядя в глаза старшей дочери, и она поняла: отец благодарит её не только за то, что она присматривала за честером. Всё нормально по. В этот момент он осознал, что дочь больше не называет его папочка, а он не помнит, когда это произошло. Неужели Лорен, его принцесса, растёт так быстро, и он не успевает заметить перемены? Ощутив лёгкий прилив грусти, знакомый, возможно, лишь от сам подрастающих дочерей, он отвернулся от девочек и взглянул на Эву. Её глаза, устремлённые в сторону неуютного дома по другую сторону моста, влажно блестели. Дорогая, он тебе больше понравится, когда выглянет солнце, мягко пообещал Гейб. Папочка, мы можем выйти? снова раздался умоляющий голосок Келли. Она была на 7 лет младше Лорен. И сейчас ей исполнилось ровно столько, сколько было Камерону, когда он пропал почти год назад. Они потеряли сына, которому исполнилось всего 5 лет. Сначала наденьте шапки, дождь в любую минуту может полить снова, Эва обращалась ко всем, включая Гейба. Он потянулся к отделению для перчаток, достал шерстяную шапочку Натянула её до середины ушей, чтобы защититься от холода, который ожидал их на улице. Эва, прежде чем надеть на голову капюшон непромокаемой куртки, проверила, хорошо ли оделись дочери. Гейб смотрел в тёмно-карие глаза Эвы, глаза, которые ещё год назад светились теплом и весельем. Теперь печаль, поселившаяся в них, приглушила свет, наполнив Эву неизбывной грустью. Пока девочки послушно надевали шапки и открывали дверцу, Честер привстал на сиденье и тронул лапой Келли, желая поскорее выбраться из машины. Эва первой вышла из внедорожника и ещё раз оглядела Крикли-холл. Она слышала, как громко зевнул Честер, а Келли вскрикнула, выпрыгивая из машины. Что-то кольнуло её в сердце, когда ребёнок и собака направились прямиком к влажному мосту. Гейп С опаской позвала она мужа. «Все в порядке!» — успокоил ее тот. Я кликнул Келли. «Эй, придержи коня, солнышко! Подожди нас!» Малышка, поеживаясь от ветра, резко остановилась на середине моста, но Честер понесся дальше, радостно взвизгивая от внезапно обретенной свободы и умерил свой пыл лишь на лужайке. Эва рассмотрела решетчатые конструкции моста, потом берега речки, Им придётся как следует присматривать за Келли. Отверстия между тонкими брёвнами, из которых сложили ограду моста, достаточно велики, чтобы в них мог проскользнуть ребёнок. Поверхность моста оказалась скользкой от дождя, а берега речки, лишины ограждений, да и выглядит ненадёжно. Елле придётся строго-настрого предупредить, чтобы она никогда не смела в одиночку ходить через мост и приближаться к воде. Они не могут потерять ещё одного ребёнка. Боже милостивый, они не должны потерять ещё одного ребёнка. Эва зажала ладонью рот, чтобы не разрыдаться. Гейп уже надел чёрный матросский бушлат, поднял воротник и поспешил к младшей дочери, а Лорен зашагала вслед за ним. Келли ждала на мосту, не совсем понимая, в чём она провинилась и провинилась ли вообще. Девочка вопросительно посмотрела на приближавшегося отца и наконец улыбнулась, разглядев усмешку на его лице. Гей подхватил малышку на руки и дождавшись Эву, поспешил к новому жилищу. Здание было сложено из простых, тускло-серых гранитных блоков, даже закругление на углах и подоконники выложили из того же самого скучного камня. Сегодня они проезжали множество старых домов, построенных из известняка, песчаника, кремня, но ни один из них не выглядел столь сурово и серо, как мрачный крик Лихоул. Единственным украшением, если это можно так назвать, были колонны с пилястрами по обе стороны огромной, обитой гвоздями парадной двери. Они поддерживали широкую перемычку над входом, которая предлагала скромное убежище гостю, очутившемуся на пороге в непогоду. На первом этаже находились четыре больших окна, на втором окон было шесть, но размером поменьше. Ещё четыре окошка совсем маленьких выглядывали из-под ската шиферной крыши. Там располагалась мансарда. На самой же крыше, примитивно прямоугольный, возвышались четыре кирпичные каминные трубы. Эва нахмурилась. Определённо архитектор, спроектировавший Крикли-холл, либо страдал недостатком воображения, либо его сильно ограничивали в средствах. От моста к главному входу вела дорожка с неровными краями, скудно посыпанная гравием. Затем она вливалась в тропу, грязную и весьма небрежно выложенную камнем. Эта тропа тянулась по периметру здания. Деревья, возвышавшиеся над серым домом, явно стремились прикрыть его недостатки, но потерпели неудачу. Громада Крикли-Холла слишком отчетливо проступала на фоне по-осеннему цветастой листвы. Немного правее, среди кустов и деревьев, опустивших ветви на его плоскую крышу, примастился небольшой сарай, потрепанный непогодой. Эва подумала про себя, что Крикли Холл не просто уныл, а уродлив, но не стала делиться с мужем безрадостным впечатлением. "Идём, Мамуля". Келли и Гейб были почти у входной двери, и Келли окликала мать, высовываясь из-зацовского плеча. Они ждали Эву и Лоран, чтобы переступить порог. Честер, вежливо вилявший хвостом, топтался рядом. "Ключ у тебя?", спросила Эва. Смахивая со щеки капельку дождя, ключ должен быть в двери. Агент по недвижимости вызывал уборщика сегодня утром, так что тут всё сверкает чистотой. Когда они стояли рядом на широких низких ступенях, Эва вдруг поняла, что широкая утыканная бронзовыми гвоздями дубовая дверь относится к другой эпохе, нежели незатейливый дом. Эве стало любопытно, не пробит ли слишком широкий проём специально для неё, ведь дверь вполне могли взять в каком-то старинном особняке или монастыре вместе с почти готическим дверным молотком в виде головы леопарда. Она наблюдала за тем, как Гейп весьма церемонно нажал на большую кнопку дверного звонка, белую в обрамлении старого медного кольца. Кнопка эта притаилась между стеной и правой колонной. Раздался дребезжащий звук. Что ты делаешь? спросила Эва. Предупреждаю местные привидения, что мы уже тут, милая. Па, ничего тут такого не существует, негодующе воскликнула Лорен. Ты уверена? Эва нетерпеливо сказала. Давай же, Гейб, открывай. Ей захотелось узнать, так ли внутри скучен дом, как и снаружи. Гей повернул ручку тяжёлой двери, и та бесшумно распахнулась.